Запомни из этой главы. Важно не только говорить о прожитом опыте, но и докопаться до сути проблемы. Можно спросить, что в данной ситуации чувствует человек. Кроме того, ему нужно осознать, чего он сам хочет. Разбираться нужно с одной проблемой, затем приступать к другой. Стремиться к тому, чтобы все происходило так, как мы хотим – это проявление контроля. Пока не отпустишь ситуацию, ничто не изменится. Виноватых нет. Есть только люди, которые страдают и не знают, как справиться с ситуацией. Самый важный этап – ситуационное приятие. Принять, что человек страдает из-за того, что проснулась одна из его ран, и он на это реагирует. Принять, что ты человек с еще неисцеленными травмами.